тем более недавно отстроенный, надо было обшманать сверху донизу. С горечью думал полковник. Придумать предлог, прийти с липовыми документами, устроить проверку вплоть до подвала. Полковник в полураскайне забыл о том, что его люди под разными предлогами не раз наведывались в Русь какие и в прочие подобные заведения вдоль трассы, однако не обнаружили ничего подозрительного. Одно было странно. Новый хозяин ресторана, гражданин Патрикеев Николай Юрьевич, постоянно пребывал в отлучке. Впрочем, подчиненные Патрикеева объясняли это тем, что у их шефа имеется еще немало разных заведений в Москве. Когда же Чижевский выяснил, что Патрикеев быстро вышел на контакт с Долгопрудненскими ребятами и согласился пойти под их крышу, то подозрения полковника почти рассеялись. Он уверился в том, что Патрикеев обычный бизнесмен полукриминального типа. Тем не менее, полковник все же проверил по своим каналам в МВД, действительно ли гражданин Патрикеев Николай Юрьевич прописанную в Москве, а затем сличил его данные с регистрационными документами на покупку здания. Все совпало, и полковник окончательно успокоился. А теперь он ломал голову над тем, кто же такой этот Патрикеев и на кого он работает. Он решил, что есть два варианта. Или взрыв «Мерседеса» организовали какие-то неведомые конкуренты «Варяга», Возможно, люди из окружения Заботина, желавшие убрать его из госснапового вооружения. Или это дело рук сбежавшего Николая Радченко, который нашел себе подручных среди москвичей. И Патрикеев как раз и является одним из таких подручных. Но зачем же этот чудак позволил так себя по-глупому засветить, озадаченно думал полковник. Ведь он не мог не понимать, что его сразу найдут. Хотя Раченко попробуй не позволь. Поскольку поисковая операция обещала быть опасной, Чижевский взял с собой десятка-два своих людей. Большую их часть расставил вокруг дома, на лестнице и на чердаке, а с остальными двинулся на штурм квартиры. Снабженная замками дверь, холлом мгновенно вскрыли подобранным ключом, и полковник остался в дверях, держа пистолет в кармане, зорко глядя на верхние и нижние лестничные марши. Однако в душе у него нарастало сомнение, слишком уж просто все получалось. Он посмотрел в глубину длинного холла, один из его молодцов нажал на кнопку звонка, потом тронул рукой дверь и неожиданно провалился внутрь. Дверь оказалась не заперта. Вся бригада ринулась в квартиру, а потом из дверного проема высунулось недоумевающее лицо. «Можно вас, Николай Валерьянович?» Чижевский после некоторого колебания бросил свой пост и проследовал в квартиру. Там он увидел... Посреди практически пустой комнаты немытое и нечесанное существо в лохмотьях, сидящее на полу. Рядом с существом стояла бутылка с какой-то желтоватой жидкостью, вроде мебельного лака, а в комнате стоял удушливый запах застарелого перегара. «Что за черт? Это еще кто?» — гневно спросил Чижевский. «Больше никого нет», — виноваты ответили бойцы. Существо издало требовательное мычание. Видимо, оно считало, что вторжение в его квартиру кое-что стоит. «Ты кто такой?» — загремел Чижевский. Существо продолжало мычать и простирать руки к непрошенным гостям, несмотря на невнятность его языка становилось ясно, что она хочет водки. Все обыскать, распорядился Чижевский. Обыск квартиры ничего не дал, но из Даниэлья засаленного мешка явно принадлежавшего немытому субъекту.